У входа они купили билеты, вошли в с какими-то школьницами и нерешительно остановились у разветвления дорожек. «Пойдемте, куда глаза глядят», — предложил Щуровский. И они не спеша пошли мимо пестрых цветов и кустарников. «Кстати, какие книги вы заказали?» — полюбопытствовал Пронин. Щуровский принужденно усмехнулся. «Как видно, вам доносят обо всем, что иметь теперь ко мне отношение». «Зачем доносят?» — мягко возразил Пронин. «Гадкое слово». Дело в том, что продавец утверждает, будто вы заказали именно книжки словаря. Ерунда, сказал Щуровский. Еще зимой у меня зачитали воспоминания Вигеля. Дочь кому-то одолжила. Я и просил достать. Они подошли к отделу южноамериканской флоры. Посреди холмика возвышалась агава. Голубовато-зеленые толстые и сочные листья с зазубренными краями пучком торчали из земли. Пронин мельком взглянул на растения и указал на росшие вблизи низкорослые деревца. «Интересно, какие они на родине?» «Посидим?» – предложил щуровский Они сели на садовую скамейку, недавно окрашенную зеленой краской. «У вас нет папиросы?» – спросил Сюровский. «Я не курю», – сказал Пронин. щуровский поднялся. «Пойду поищу папиросы в киосках». Но Пронин встал тоже. «И я с вами». Они прошлись по кругу, «Вы позовите сюда своего шофера», — предложил Щуровский. «Нет, это у нас не полагается», — сказал Пронин. «Он ведь на работе». «Я схожу, позвоню по телефону автомату», — сказал Щуровский. «Здесь нет автомата», — сказал Пронин. Он не на мгновение не отставал от своего спутника. «Погуляем еще?» — безнадежно предложил Щуровский. «Погуляем», — согласился Пронин. Они опять походили по аллеям, вернулись к Агаве. Напрасно было желание Щуровского остаться одному — «Поедем?» — предложил Пронин. «Поедем!» — неохотно согласился Щуровский. Они вернулись к машине. «Едва не забыл!» — воскликнул Пронин, взглядывая на часы. «Мне нужно обязательно привести вас к нам к четырем часам!» — приглашенный Толмачев. Есть весьма любопытное сообщение. И вскоре они входили в кабинет начальника Пронина. У стола там уже сидел Толмачев. «Вы аккуратны, товарищ Пронин!» — сказал начальник, как и было условлено. «В 4. Он поздоровался со Щуровским и указал на стул. «Садитесь», — затем взглянул на Пронина, — «можете докладывать». «Доклад мой будет короток», — сказал Пронин, — «документ найден». «Не может быть!» — воскликнул Толмачев, поднимаясь с кресла, и щеки его порозовели от волнения. «Неужели?» — сказал Щуровский тоже привстал. «Да», — подтвердил Пронин, — «найден и находится в наших руках». «Кто же мог его похитить?» — оживленно спросил Щуровский. «Вы расскажете нам об этом человеке?» Пронин повернулся к начальнику. «Разрешите?» Тот наклонил голову. «Пожалуйста». «Я не отниму у вас много времени», — сказал Пронин. Лет 15 назад интересующий нас человек примкнул к людям, которым не нравилась решительность, с какой партия перестраивала страну. Позже он раскаялся, но его раскаяние, очевидно, не было искренним. Так вот, постепенно он и докатился до услуг иностранной разведки. Щуров вскочил со стула. «Неужели это Иванов?» «Перестаньте притворяться», — сказал Пронин. «Вы! Это я к вам, гражданин Щуровский, обращаюсь. Документ на стол, а потом сами доскажете свою биографию». Щуровский обвелся взглядом, сжал губы, полез во внутренний карман пиджака, неторопливо вытащил плотный голубоватый конверт и протянул его Пронину. «Нет», — Пронин покачал головой, — «мне знать содержимое этого документа не требуется». И осторожно, взяв конверт, передал его Толмачеву. «Со мной вы справились», — зло сказал Щуровский, «но вряд ли вам удастся поймать того. Кто должен прийти к мексиканской Агаве?» — весело спросил Пронин. «Ах, вам и это известно», — удивился Щуровский. «Но все равно. Того вам не взять. Вы способны, но не до такой степени».